Я выехал на улицу Револи, покатил по саду Тюильри, глядя вверх на деревья, которые уже опушились листочками. Весна. Но мне-то какой от нее прок. Переехал через Сену по Королевскому мосту, остановился возле кафе, зашел и попросил адресную книгу. Улица Абревуар нашлась в районе Монмартра, но под номером шесть Б я никого не обнаружил. и совершенно успокоившись, уселся за столик. У входа в кафе пинбольный автомат пестрил экзотическими картинками и каждые полминуты гнусал выкрикивал: "Император Мин ждёт тебя". А император Мин подмигивал, привлекая клиента. Я сидел и слушал заунывные выкрики. Посетители входили, выходили, между столиками сновал официант, А у меня перед глазами высокая блондинка поднимает цену. Она смотрит на меня, врубается в колонну, говорит со мной. Хотел бы я, чтобы эта девушка меня по-настоящему зацепила. Хотел бы хоть что-то значить в этом мире и быть счастливым ради кого-нибудь. Пиво у меня совсем согрелось. Уходя, я купил фискальную марку, приклеил на штраф я опустил его в почтовый ящик. Закапал дождь, прохожие прибавили шагу. Я остановил велосипед, оставил на улице Дофин, решив пройтись по Шенжерман депре. Жять по четвергам читает в медицинском институте лекции по стоматологии, так что наш кабинет закрыт, но я всё-таки поднялся туда на минутку, открыл дверь, а стоя у ключей в прихожей. Мне здесь уютно. Окна смотрят на пешеходную улицу, а у нас всё как будто спит. Прогретую машину пробирает ради что бур машина или звяк они инструментов тревожат. Оконный переплёт из кованого железа с цветными витражными стёклами худеешь, а они еле слышно дребезжат. Иногда в свободное время я принимаю здесь светских дам, которые блиц-свидания маскируют зубной болью. Ворую можно сказать клиентуру. Они звонят, я веду их к себе в комнатушку напротив приемной, а сам заглядываю к зятю и говорю: ошиблись дверью, почтальон, монахиня просят на бедных. Потом быстренько занимаюсь любовью и всегда опасаясь, как бы не нагрянула следующая клиентка, и пока дама приводит себя в порядок, сам звоню в дверь и сообщаю Жан Клоду, мадам Мартине. Иле мадам де Санброс и дама отправляются в приёмную. А сейчас я перешёл из своей комнатушки в приёмную, заложив руки за спину, по скрипувее паркетам. Высокой блондинке, похоже, нет места в большой пустой квартире, заполненной моим бесцветным, заурядным прошлым. А что другое мне и рассказать? Про свою бестолковую жизнь? которая до сегодняшнего дня меня устраивала или про свою тоску, с которой мне никак не справиться. Особых амбиций у меня никогда не было, потому не могу назвать себя неудачником или обвинить кого-то другого в незадавшейся судьбе. Да, я не чувствую себя счастливым, но и страдать не научился. Никому особо не мешаю, многие мне искренне завидуют, а чужая зависть, согласитесь, Лучшее утешение, выгляжу я мальчишкой и поэтому удивляю всех своей взрослостью. В детстве я был тот ещё фрукт, сгниль сой. Теперь нормальный такой зрелый пацан, видно, в старости буду как огурец. Время бежит быстро, когда ничего не происходит. Я вернулся за велосипедом и поехал по встречной полосе, не отрывая пальца от звоночка. А что делать? На улице Банапарт, как обычно, в 6 часов пробка. Деревья на набережной потихоньку окутывал туман. Мерседес Софи уже стоял посреди двора наискосок. Я въехал в подворотню, пристроил велосипед у бегонии, что разводит стураж, и поднялся к себе по черной лестнице, которая ведет в комнаты для прислуги. Там зять выделил мне комнатенку. Дверь ко мне приоткрыта. Стол придвинут вплотную к шкафу. Вешалка торчит из души. А посредине красуется Паланкин. На кровати сидит Софи. Может, объяснишь мне? Она затягивается сигаретой. Пепел стряхивает в мою кофейную чашечку. Рука её требит покрывало. На подушке лежит счёт за доставку. Я втянул живот и мне удалось закрыть за собой дверь. Паланкин занял всю мою комнату, и я неожиданно развеселился. Объясню, соглашаюсь я. Это Поланкин. Представь себе, догадалась. И сколько ты за него заплатил? Сорок две тысячи восемьсот. Она поджала губы, рукам не отворотничок блузки. Выглядит Софьи хуже некуда. Честно говоря, я нашел не лучшее время для таких чудачеств. Сестра на этой неделе запустила в продажу новый товар: ароматические свечи, вечерний ветерок. с пряным восточным запахом. И 5 или 6 свечей взорвались во время светских обедов. Оказывается, с составом что-то напутали. В результате все деньги, выделенные на рекламу, пришлось заплатить радиокомпании, которая вещала об опасности вечернего ветерка. Свечи были изъяты из продажи, а пострадавшие объединились и требовали компенсации. Неужели выписал чек? Я не отрицаю. София встает. Слушай, Филипп, так жить нельзя. Ей бы сейчас пройтись назад вперед по комнате и взять себя в руки, но по моей комнате не очень-то походишь. Тебе же двадцать три года. Она ждет, что я отвечу. Я соглашаюсь, оглядываясь вокруг. Твоя правда, София. Жить стало тесновато. Она дурнулась. И тут же ударилась Ашель Паланкина. Послушай, Филипп, конечно, я положу деньги на твой счёт, но в паузе, повисшей после её слов, я чувствую намёк на мой отъезд. У моего зятя и с дочердь от первого брака, Валентина, ей 18, и живёт она с нами. Вот она-то и нацелилась на мою комнату. А зять с сестрой стали говорить в моём присутствии: "Пора пора девочке становиться самостоятельной подразумевая, что и мне тоже пора. Девчонка мне нравилась, славная девчонка, романтичная, ходит с плетёной корзинкой, слушает Rolling Stones, через год заканчивает колледж. Я съезже, Сефи вздрогнула. Нет, послушай, я же, да, сказала, но не имела в виду. Имело? Моя решимость удивила меня самого. А вот сестра, смотрю, он на меня недоверчиво, а я, я как будто уже ушел из их жизни, стал в ней лишним, неуместным, ненужной мебелью. Я нашел работу, лицо Софии прояснилось, не может быть, но скажи Жан Клоду, что пока он не найдет мне замену, я по-прежнему буду. Спасибо, но ты же знаешь, знаю, я незаменим и заменять меня не будут, потому что делать мне там совершенно нечего. Я только открываю дверь клиентам, стерилизую инструменты, раскладываю журналы. Клиенты будут открывать дверь сами, инструменты стерилизовать медсестра, журналы пусть валяются в беспорядке. А что за работа? Я неопределенно повел головой в сторону Поланкина. София с недоумением проследила за мной глазами, вертя пуговицу на жакете. В общем, я хочу сказать, что не стоит. Не стоит спешить с переездом. Можешь жить пока. Она взяла сумочку, поджала губы, замерла. Обидился на меня. Глаза наши встретились, и сестра показалась мне вдруг чужой. Я чуть было не ответил: "Есть за что". Но помотал головой. Она подошла ко мне, тронула за плечо. Потом она помнилась и улыбнулась, словно надеясь улыбкой стереть свои слова. Значит, порядок. Но ну, я пошла. Иди, конечно, дай пройти. Я скользнул мимо шкафа и поставил одну ногу на поддон душа. Сестра вышла и закрыла за собой дверь. Колокол на соседней церкви пробился им. Синели сумерки, капал дождь. Я сам не понял, что со мной случилось. Жизнь забила ключом. Мне показалось, я сделал то, к чему давным-давно был готов. Потянул дверцу паланкина и осторожно проскользнул внутрь. Уселся. Дерево заскрипело под моей тяжестью. Старая кожа пахла плесенью и как ни странно яблоками. Я погладил бархатное сиденье, откинулся на спинку и закрыл глаза.